Понимая, что это не самый эстетичный жест, для того чтобы произвести более глубокое впечатление на Карин и целый город зрителей за моей спиной, мне следовало бы достать меч из какого-нибудь более экзотического места, например, из собственной спины. Но меч находился в магическом кармане, который был вшит в мои трусы. Такова правда жизни. Карин сдавленно ахнула за спиной. Как отреагировали горожанки, я не знаю. Я обнажил меч в тот же миг, как лапы дракона коснулись земли в 20 метрах перед нами. Рукоятка моего меча была сделана в виде дерева, если я не ошибаюсь, дуба. Ветки дерева образовывали гарду, его ствол удобно ложился в ладонь, а само лезвие оказалось огромным корнем, питающим дерево силами, черпаемыми из земных глубин. Лезвие меча сверкало ослепительной белизной. Никто, кроме меня, не мог смотреть на него впрямую, как невозможно долго смотреть на солнце. И людям, и драконам приходилось отводить глаза. А еще по лезвию бегали искры. — Кто ты такой? — возопил Горлеон голосом, каким может вопить только до крайности удивленный, и, пожалуй, немного испуганный дракон. От его крика у меня закладывало уши. «Аберон Финдабаир мертв! Повелитель Молнии считается потерянным, и только наследник Аберона может владеть этим мечом! Кто ты такой человек?» Что ж, сейчас Карин услышит последнюю порцию правды о существе, которого она охраняет. А заодно с ней и дракон, и многотысячное население города людей, собравшиеся посмотреть на казнь. Какого черта? Эту тайну и так уже знают слишком многие, чтобы я постарался ее скрыть, рискуя собственной жизнью. Они меня достали. Все. Я не заяц, чтобы бегать от охотников всю жизнь. И Я ренальдо Финдабаир. «Сообщил я любопытному дракону. «Сын Аберона Финдабаира. И до да кучи истинный король эльфов по праву крови, путешествующий в этих землях инкогнито». «Опс!» – сказал Герлион, «Не ожидал». Что я мог ему на это ответить? «Сюрприз!» Аберон Финдабаир, последний король эльфов, сгинул в огне вместе со своим дворцом. Очевидно, у него были основания для того, чтобы предвидеть пожар, и за день до печального происшествия он поручил своему придворному магу Исидриону Пентапаиру тайно вывести зеленых островов его беременную жену, королеву Александру. Для защиты жены и будущего ребенка Аберон также отрядил своего мастера над оружием, Мигаэля Кадабаира, и передал ему повелитель молний, Могущественный магический артефакт, являющийся по совместительству мечом и символом высшей государственной власти. Вечером следующего дня, когда небольшой корабль, укрытый от любопытных взоров магии и Сидриона, уже бороздил океанские волны, пожар уничтожила Берона, дворец, половину острова Владык, несколько сотен эльфов, древесный трон и корону. Эльфы были настолько поражены этой трагедией, что долгое время не могли соображать. По крайней мере, та их часть, которая не знала о пожаре заранее. Предпринятые на пепелище поиски привели к находке только нескольких сотен обгоревших трупов, которые совершенно невозможно было опознать. А поскольку никто не знал о тайном приказе Аберона, его жену, а также и Сидра и Мигеля, занесли в число погибших при пожаре. Повелитель молнии также не удалось обнаружить, и его добавили список потерь вместе с древесным троном и короной. Что впоследствии породило очень любопытный юридический прецедент, который мы рассмотрим чуть позже. Все остальное было именно так, как я рассказывал Карин. Корабль с королевой Александрой пристал к южному побережью Вестланда, где его уже ждал старинный друг Аберона, дон Диего де Эсперанса, барон Вальдеса. Королева Александра, моя мать, умерла при родах, как это очень часто случается с эльфийками, после поразившей их цивилизацию эпидемии. Дон Диего официально меня усыновил и воспитывал в своем замке. Никто не искал ни меня, ни Мигелеса Сидро, по той простой причине, что никто не знал о нашем существовании, считая всех погибшими. Теперь ситуация коренным образом изменилась, раз уж за мной охотятся пятнистые лианы. Теперь вернемся к рассмотрению любопытного юридического прецедента, о котором я говорил. «Зелеными островами правит младший брат Аберона и мой дядя Озрик финдобаир. Но он не имеет права называться королем, потому что повелителя молний у него нет. Владеть впитавшим древнюю магию эльфов мечом может только истинный король эльфов, которым по закону являюсь я». Я никогда не был на Зеленых Островах и не знаю других эльфов, кроме Мигеля и Исидра. Я встречал в Эстленде еще несколько представителей нашей расы, но не водил с ними близкого знакомства. Но я владею повелителем молний, и прав на новый древесный трон у меня куда больше, чем у моего дяди. Поэтому он и старается меня убить, посылая лучших эльфийских диверсантов. Стараясь избежать подобного развития событий, Я все свои 23 года жил под чужим именем, но, как видно, это не помогло. Что ж, чародеи по имени Рика слишком часто пинали все, кому не лень. Посмотрим, как они справятся с королем Ринальдо. Горлеон был очень старым и мудрым драконом, а также он был очень большим. Метров 20 в длину, не считая хвоста, с гигантским размахом крыльев а покрывающая его тело броня должна была быть не менее 20 сантиметров толщиной. Но я видел, что ему страшно. Конечно, обладание повелителем молнии еще не означало, что я могу убить Горлеона в бою, не давало стопроцентной уверенности в успеху. Все возможно, пока бой еще не начался. Однако статистика вещь упрямая, и она была на моей стороне. Восемь драконов пали от этого меча, и не было ни одного короля эльфов, который был бы убит сородичами Горлеона. Я это знал. И знал, что Горлеон тоже в курсе. Ему не хотелось со мной драться. Что ж, здесь наши с ним чувства полностью совпадали. А это значит, что боя возможно избежать. «Теперь подумай обо всем хорошенько, приятель», сказал я дракону, И легонько повел мечом. Цепная молния ударила с земли в небо. Грома за ней не последовало. «Я не убивал твоего племянника Грамадона», — сказал я. «Даю тебе в этом мое слово. Слово короля Ринальда, наследника Аберона Финдабаира. И прикинь, что если бы я захотел смерти Грамадона, мне бы совершенно точно не пришлось мастерить жалкий одноразовый артефакт, раз я владею повелителем молний». Я не знал, сказал Горлеон. Это было чертовски похоже на извинение. Незнание не является оправданием и не уменьшает твоей вины, сказал я. Ты гонялся за мной, порочил мое честное имя, повторяя ложное обвинение, и собирался покуситься на мою жизнь. Ты считаешь, что это нормально? Что так и надо поступать с королями эльфов? Берон Финдобаир на моем месте не стал бы с ним разговаривать. Он начал бы драку, а там уж будь что будет. Мой настоящий отец был очень тяжелым эльфом. Характер ему достался не из лучших. «Я прошу прощения», — сказал Горлеон. «Я готов уплатить тебе выку в качестве компенсации нанесенного ущерба. Назови сумму». «Думаешь, мне нужно твое золото?» Если тебе нужна моя кровь, почему мы еще не сражаемся? Свою кровь можешь оставить себе, сказал я. Но ты мне должен, Горлеон. И я хочу, чтобы ты это помнил. Я понимаю, Ринальдо. Я тебе должен. Что ты хочешь? Я хочу, чтобы ты убрал отсюда свою тушу, заявил я. И чтобы ты помнил, «Что я в любой момент могу попросить тебя об услуге?» «Как, по-твоему, это будет справедливо?» «Вполне», — согласился Горлеон. «Могу я задать тебе вопрос?» «Валяй», — разрешил я. «Кто на самом деле убил Громадона?» «Я пока не знаю, но у меня есть личные причины для того, чтобы внести в этот вопрос ясность». «Понимаю». Ты отдашь мне убийцу. Ты сейчас не в том положении, чтобы требовать. Я не требую. Я прошу. Я не даю тебе никаких обещаний, Горлеон, сказал я. Я еще не знаю, как поступлю с тем, кто убил твоего племянника и попытался свалить на меня всю вину. Но ты должен оставить графа Османда и его людей в покое а также прекратить поиски убийцы. Если наши с тобой пути в этом деле пересекутся еще раз, то второй нашей встречи ты не переживешь. Это несправедливо. Кровь дракона требует одновмещения. Если ты меня не послушаешь, кому-то из твоих родичей придется мстить уже за двух драконов, сказал я. Аберон отдал бы мне убийцу. «Я не Аберон, — сказал я, — и с убийцей я разберусь сам. Он должен умереть, но и тот, кто изготовил копье, убившее моего племянника, если это были два разных человека. «Я займусь этим сам, — повторил я, — и расскажу тебе, чем кончилось дело, если ты будешь хорошо себя вести. В противном случае мы можем сразиться прямо сейчас». Повелитель Молнии не делает тебя неуязвимым, Бринальда. И если ты так на самом деле думаешь, то почему мы все еще не сражаемся? Потому что я верю, что не ты убивал Громадона, и у меня нет причин биться с тобой сейчас. Но если ты укроешь от меня его убийцу, кто знает. Ты мне должен, напомнил я. Ты сам это признал. Мой долг за оскорбление, которое я тебе нанёс, велик, признал Горлён. Но мой долг перед мёртвым племянником ещё больше. Хорошо, что ты так ценишь родственные чувства, сказал я. Давай договоримся так. Ты дашь мне месяц на поиски убийцы. Если мои результаты тебя не удовлетворят, ты сможешь попробовать заняться этим самостоятельно. Хорошо. «Сказал Горлеон, это справедливо. Если ты найдешь убийцу и покараешь его, мой долг будет еще больше. Если ты отдашь убийцу мне, он будет воистину безразмерен. Но если ты попытаешься утаить его от меня, мы будем драться». «Договорились», — сказал я. «А теперь лети отсюда. У меня уже уши от твоего грохота болят». До свидания, Ренальда, не раньше, чем через месяц Горлеон. И он улетел.